Глава 10. Шеф нью-йоркской ремонтной бригады связался с барисом в начале следующего месяца. Первый доклад по результатам работ директор отрапортировал Смит. Есть какие-то результаты? Ни барис, ни его главный ремонтник не упоминали в слух название Вулкана-2. Хотя они общались по закрытому видеоканалу, активизация движения целителей требовала хранить полную секретность везде. Уже были выявлены несколько прокравшихся агентов, причём пара-тройка из них обнаружилась в структурах связи. Работа в видеосвязи была находкой для шпиона, ведь рано или поздно любое из дел Юнити должно было обсуждаться по её каналам. Смит сказал: "Пока не особенно. Большая часть деталей восстановлению не подлежит. Неповреждённой осталась лишь малая часть банка памяти". Внутренний напрягшийся Баррис спросил: Есть что интересное. Пыльное и потное лицо Смита на экране было непроницаемым. Но так кое-что. Если заскочите, покажем вам, что накопали. Сразу же после того, как удалось разгрести накопившиеся срочные дела, Барис отправился через весь Нью-Йорк в лаборатории Unity. Охрана проверила его личность и проводила в закрытую внутреннюю зону, собственно, рабочую часть лаборатории. Там он и увидел Где до Смита с его ребятами, что стояли вокруг сложного сплетения пульсирующей автоматики. "Ну вот, сказал Смит. Выглядит иначе", сказал Барис. Он не увидел почти ничего знакомого. Все видимые части выглядели новыми, не принадлежавшими старому компьютеру. Мы приложили все усилия, чтобы поставить в строй неповреждённые элементы. С заметной гордостью Смит указал на особенно заковыристый участок состоящий из блестящих проводов, датчиков, счётчиков и силовых кабелей. Мы сейчас сканируем лампы памяти напрямую, вне связи с общей структурой, а импульсы сортируем и подаём на аудиовыход. Сканировать приходится практически в случайном порядке, поскольку обстоятельства столь неблагоприятны. Ну и мы сделали всё возможное для расшифровки сигналов, особенно для шумоподавления. Не забудьте, что у компьютера был свой принцип организации, который, конечно, сейчас утрачен. Нам приходится перебирать уцелевшие ячейки памяти подряд. Смит включил самый большой из закреплённых на стене динамиков. Зал наполнился хриплым рёвом, неразборчивой смесью звука и помех. Смит повернул несколько верньеров. Очень трудно разобрать, сказал Барис некоторое время безрезультатно прислушиваясь. Сперва вообще невозможно. Надо привыкнуть, не сразу получается. Когда послушаете столько, сколько мы, Борис безрадостно кивнул. Я надеялся, что результаты будут получше, но не сомневаюсь, что вы сделали всё возможное. Мы сейчас разрабатываем совершенно новый механизм сортировки. Нам бы ещё 3-4 недели, и у нас будет кое-что значительно лучше этого. Слишком долго, мгновенно отреагировал Борис. Слишком, слишком долго. Восстание в Чикаго, которое так и не смогла подавить полиция Юнити, распространилось на соседние штаты, и вот-вот должно было соединиться с аналогичным вокруг Сент-Луиса. "Через 4 недели", сказал он, собравшимся вокруг него ремонтникам. "Мы скорее всего будем носить грубые коричневые рясы. А вместо того, чтобы совершенствовать вот это", он ткнул в огромную сияющую структуру, в которой были встроены выжившие элементы вулкана 2А. Мы, вероятно, будем это ломать. Это была мрачная шутка, и никто из ремонтников не засмеялся. Барис сказал, указывая на хрипящий динамик на стене: "Я бы хотел послушать этот шум. Сходите, прогуляйтесь, а я посмотрю, что удастся выловить". В смете его бригада поняли намёк и удалились. Барис уселся перед динамиком и приготовился к длительному прослушиванию. Где-то там, скрытые за туманом случайного и бессмысленного шума, звучали слабые отголоски слов. Добыча. Смутная и нечёткая расшифровка ячеек памяти, прохождение специально собранного сканера по остаткам старого компьютера. Борис сцепил ладони напрягся, пытаясь расслышать. Прогрессирующая бифуркация. Одна фраза. Он всё же уловил что-то. крохотный обрывок смысла среди хаоса. Социальные элементы в соответствии с новыми паттернами поведения, выработанными заранее, сейчас он улавливал более длинные цепочки слов, но они не несли смысла, были незаконченными. Исчерпание минеральных ресурсов более не представляет той проблемы, с которой столкнулись ранее во время слова растворились в белом шуме, он потерял обрывок мысли. Вулкан 2 был безоговорочно мёртв. Никаких новых вычислений он проводить не мог. Это поднимались наверх столь же мёртвые ледяные наслоения прошлого всех тех лет, пока компьютер работал. Определённые проблемы идентичности ранее являлись лишь вопросами предположений, не более. Предельная важность понимания интегральных факторов, вовлечённых в трансформацию от простой способности к познанию до полного Борис закурил, слушиваясь. Текло время. Он слышал всё больше и больше фраз без начала и конца. В его сознании, заполненном почти фантастическим океаном звука, они представлялись крохотными крапинками, что возникали на поверхности всепоглощающего шума, возникали и вновь тонули, словно частицы живой материи, что на миг отделялись от массы и тут же вновь ею поглощались. Звук длился и длился, монотонно, бесконечно. Лишь четыре дня спустя он услышал первую ценную фразу. Четыре дня утомительного прослушивания, отнявшего все его время, не дающего вернуться к срочным делам, что требовали его присутствия в офисе. Но когда он услышал эту фразу, то понял, что не ошибся, что его старания и время не пропали даром. Баррис сидел у динамика в полудрёме с закрытыми глазами. Мысли его блуждали где-то. И вдруг он вскочил на ноги, мгновенно очнувшись. «Этот процесс весьма ускорен в третьем. Если тенденции, отмеченные в первом и втором, будут продолжаться и им будет позволено развиться, то будет необходимо удерживать определённые данные для возможного...» Слова затихли. Баррис стоял, вытянувшись, не дыша, В сердце бешено колотилось. Через мгновение слова хлынули вновь с нарастающей громкостью, оглушая его. Движение активирует слишком много подсознательных наклонностей. Маловероятно, что третий уже знает об этом процессе. Информация о движении на этот момент безусловно создаст критическую ситуацию, в которой третий может начать Барис выругался. Слова вновь оборвались. Он яростно затушил свою сигарету, расхаживал по залу в нетерпеливом ожидании, не в силах сесть. Выходит Джейсон Дил, всё же говорил правду. Теперь это уже было точно. Он опять примастился близ динамика, изо всех сил пытаясь выделить из шума осмысленную цепочку словесных единиц. Появление когнитивных способностей, работающих на ценностном уровне, демонстрирует расширение личности. привысходящая строго логическую, третий принципиально отличается умением манипулировать иррациональными ценностями предельной важности. Конструкция, включающая усиленные и кумулятивные динамические факторы, позволяющие третьему принимать решения, в первую очередь ассоциируется с немеханическими или для третьего будет невозможно функционировать в этом качестве без креативных а не аналитических способностей. Такие суждения не могут быть представлены на строго логическом уровне. Расширение третьего на динамические уровни создаёт принципиально новую сущность, необъяснимую в предыдущих терминах, известных... На мгновение едва различимые слова пропали совершенно. Как Баррис не напрягал свой слух. Затем они вернулись с неслыханной громкостью, почти с рёвом, Словно сканер дошёл до некоего базово усиленного элемента памяти. Оглушительный звук заставил его вздрогнуть, руки сами взметнулись, чтобы защитить слух. Уровень действия невозможно воспринимать никак иначе. С любой точки зрения, если текущая конструкция действительно такова, то третий представляет собой живое существо. Живое существо. Борис вскочил, Слова продолжались, затихая, уплывая, смешиваясь с шумом. С очевидной свободной волей всех целиориентированных живых существ, таким образом третий, как и любое другое живое существо, базово нацелен на выживание. Знание о существовании движения может создать ситуацию, в которой необходимость выживания поддвигнет третьего на результат может оказаться катастрофическим. Необходимо избегать любой, если более не критической, третьей, если и тишина. Значит, вот как. Вот и подтверждение. Борис выскочил из зала на бегу, отдавая приказы Смиту и его бригаде. Опечатать, не подпускать никого, немедленно выставить вооружённую охрану, установить барьер такого рода. который уничтожит всё внутри, но не даст ему попасть в руки посторонних. Многозначительная пауза. Вы всё поняли? Смит кивнул. Да, сэр. Они смотрели ему вслед практически разинув рты, но потом один за другим пришли в себя и стали выполнять его приказы. Барис схватил первый попавшийся автомобиль Unity и помчался через город обратно в свой офис. Стоит ли связаться с делом по видеофону, задумался он, или подождать личной встречи. Каналы связи использовать было рискованно, даже секретные. Но он не мог больше откладывать, он должен был действовать. Включив видеофон в машине Барис вызвал дежурного по Нью-Йорку. Свяжите меня с исполнительным директором делом, приказал он, чрезвычайно срочно. Они впустую утаивали информацию от Вулкана 3, понял он. потому что Вулкан 3 в первую очередь машина для анализа данных, и чтобы анализировать, он должен иметь все необходимые данные. И поэтому сообразил Барис, для выполнения своей работы компьютеру пришлось выйти наружу и получить их. Если какие-то данные перестали поступать, если Вулкан 3 вычислил, что не располагает необходимыми данными, то у него не оставалось выбора. Ему пришлось сконструировать некую новую, свою систему для лучшего сбора информации. Логика собственной природы диктовала ему поступить именно так. И у него не было никакого выбора. Огромному компьютеру даже не пришлось решать, отправляться ли в поход за данными. Дел не справился, понял Барис. Да, ему удалось утаить сами данные. Он не разрешил своим командам подготовки данных пропускать к Вулкану 3 любые упоминания о движении целителей. Но он не сумел скрыть от Вулкана 3 тот факт, что он в принципе утаивает информацию, а точнее, Вулкан 3 сумел сам прийти к этому выводу. Компьютер не знал, что именно от него скрывают, но всерьёз заботился тем, чтобы это узнать. И размышлял Барис, что же ему пришлось сделать, чтобы всё это узнать? До чего ему пришлось дойти, чтобы собрать недостающие данные? А ведь люди вдобавок сознательно скрывали их от него. Какой была его реакция, когда он это обнаружил? Не просто неэффективность команд подготовки данных, а заговор в наземном мире, действующий заговор с целью его одурачить. Как на это отреагировала его чисто логическая структура? Предусматривалось ли это теми, кто его построил? Неудивительно, что он уничтожил Вулкан 2. Он должен был это сделать, чтобы достичь своей цели. А что компьютер будет делать сейчас, когда узнает о существовании движения, о том, что единственная цель движения уничтожить его. И ведь он точно узнал об этом. Его мобильные сборщики данных крутятся вокруг уже довольно давно. Как долго Борис не знал и сколько информации они смогли добыть тоже. Но рассуждал он Нам нужно действовать исходя из наихудшего. Мы должны предполагать, что Вулкан 3 сумел достроить полную картину, что в настоящий момент ничто важное от него не скрыто. Он знает столько же, сколько мы. И уже невозможно восстановить вокруг него нашу стену молчания. Компьютер знал, что отец Фильдс его враг. Точно так же, как несколько раньше, определил Вулкан 2 в качестве своего врага. Но отец Филдс не был прикован к одному месту, не был беспомощен, как Вулкан 2, и сумел сбежать. Как минимум одному человеку так не повезло. Дело упоминало какой-то убитой учительнице, но могли ведь быть и другие. Смерти, что были списаны на естественные причины или приписаны другим людям, например, целителям. Возможно и Артур Пит, подумал он. Покойный муж Рейчел «Эти мобильные единицы могут говорить», — вспомнил Баррис. «Интересно, описать письма?» «Безумие. Самый большой страх для нашей параноидальной культуры — злобные невидимые механические создания, что парят на краю нашего поля зрения, что могут проникнуть везде, что гнездятся в самой нашей гуще. И их может быть бесконечное множество». Одно из них может следить за каждым из нас, как некий ужасный и мстительный посланник зла. Гнаться за нами, выслеживать нас, убивать нас одного за другим, но лишь тогда, когда мы встанем на его пути, как осы. «Нельзя вставать между ними и их ульем», — подумал Баррис. «Тогда они оставят тебя в покое, ты не будешь им интересен». И эти штуковины не убивают нас просто так или даже по приказу убивать. Они делают это, когда мы им мешаем. С точки зрения вулкана 3 мы не люди, мы объекты. Машина не знает о людях ничего. И всё же Вулкан 2, используя свои методические процессы рассуждений, пришёл к выводу о том, что с любой точки зрения Вулкан 3 можно рассматривать как живое существо. Следовательно, можно предполагать, что как таковое он и будет действовать. Возможно, лишь имитировать, вести себя аналогично, но какая разница? Ведь этого достаточно. А что ещё нужно? Какая-то метафизическая субстанция? Почти уже не контролируя собственное нетерпение, Барис вновь включил видеофон. "От чего задержка?" рявкнул он. "Почему меня не соединяют с Женевой?" Через мгновение на экране показалось мягкое, но надменное лицо дежурного. "Мы пытаемся разыскать исполнительного директора Делос, сэр. Пожалуйста, сохраняйте терпение." Валакита подумал Барис. Даже сейчас, особенно сейчас, Юнити погибнет, разъеденная изнутри, потому что в этом суперкризисе, когда нас атакуют и сверху, и снизу, её парализуют собственные системы. Это просто какое-то незапланированное самоубийство. "Соедините меня немедленно", приказал он, вне всякой очереди. "Я директор севера этого континента. Вы обязаны мне подчиняться. Найдите мне дело" Дежурный взглянул на него и ответил, «Ступай в ад». Баррис не мог поверить своим ушам. Он оцепенел, сразу поняв, что это означает. «Удачи тебе и всем тебе подобным», — сказал дежурный и отключился. Экран погас. «Почему бы и нет?» — подумал Баррис. «Они могут увольняться, потому что им есть куда идти. Достаточно просто выйти на улицу. И там они встретят движение». Как только Барис добрался до своего офиса, он тут же включил местный видеофон. Не сразу, но всё же сумел найти связиста где-то внутри здания. "Это крайне срочно", сказал Барис. "Мне необходимо связаться с исполнительным директором Делом. Сделайте для меня всё, что можете". "Да, сэр", сказал его сотрудник. Через несколько минут, проведённых Барисом в напряжённом ожидании, экран видеофона зажёгся. Наклонившись, он начал: "Дел, Но это был не Джейсон Дью. На него смотрел Смит. "Сэр", нервно сказал Смит. "Вам лучше бы вернуться". Его лицо дёрнулось, глаза были стеклянными, безумными. "Мы не знаем, что это такое и как оно туда попало, но оно сейчас там, летает. Мы закрыли его. Мы не знали, что оно там, пока". "Оно там, где Вулкан 2?" спросил Баррис. "Да, видимо, оно проскочило вместе с вами". оно металлическое, но мы никогда такого не Взорвите его, велел Барис. Взорвать всё? да, сказал он. Главное, убейте эту штуковину. Мне нет смысла возвращаться. Доложите, когда уничтожите эту тварь. Не старайтесь ничего спасти. Что это такое? спросил Смит. Что это за штука там внутри? Это такая штука, ответил Барис, которая собирается убить нас всех, если мы не убьём её первыми. И мы подумал он. Вряд ли успеем. Он прервал вызов и тут же повторно вызвал связиста. Вы ещё не нашли дело? Сейчас он чувствовал тоскливое, пронизывающее чувство безысходности. Ничего не выйдет. Но дежурный ответил: "Сэр, мистер Дил на связи". После небольшой паузы лицо сотрудника исчезло, и на его месте появилось изображение Джейсона Дила. Дил сказал: У вас получилось, не так ли? Его посеревшее лицо было мрачным, подавленным. Вы оживили Вулкан 2 и получили ту информацию, что хотели? Туда пробралась одна из этих штуковин от Вулкана 3, сказал Барис. "Знаю", сказал Дил. "По крайней мере, я так и предположил. Полчаса назад Вулкан 3 созвал экстренную встречу совета директоров. Скорее всего, сообщение об этом передаётся вам прямо сейчас. Причина Его губы дрогнули, но он тут же взял себя в руки. Моя отставка и суд по обвинению в измене. Было бы очень хорошо рассчитывать на вас, Барис. Мне нужна ваша поддержка и ваши показания. Скоро буду, сказал Барис. Встретимся в вашем офисе в Юнити Контроле, примерно через час. Он прервал связь и связался с посадочной площадкой. Дайте мне самый быстрый из наших кораблей, потребовал он. Подготовьте к полёту, а заодно и пару вооружённых кораблей сопровождения, столь же быстрых. Меня могут ждать неприятности. Сотрудник на другом конце линии спросил. «Куда собираетесь, директор?» Он говорил с медленным, тягучим акцентом, и Баррис никогда раньше его не видел. «В Женеву», — ответил Баррис. Его собеседник ухмыльнулся и сказал. «Директор, у меня есть одно предложение». Нехорошее предчувствие охватило Барриса. Какое у вас предложение? Прыгните в Атлантику, сказал мужчина, и доплывите до Женевы. Он даже не отключился после этого, а издевательски смотрел на Барисса, не выказывая никакого страха, совершенно не боясь расплаты. Барис сказал: "Я сейчас буду на площадке". "Добро", отозвался тот. "Ждём с нетерпением". "О, да". Он переглянулся с кем-то, кого Барис не мог видеть, с большим Прекрасно, сказал Барис. Ему удалось заставить свою ладонь не дрожать, когда он отключал связь. Ухмыляющееся и издевающееся лицо исчезло. Барис встал из своего кресла, подошёл к двери кабинета и открыл её. "Одной из секретарь Шон сказал: "Соберите здесь всех полицейских из здания немедленно. Пусть захватят личное оружие и всё, что посчитают нужным". Через 10 минут около дюжины полицейских теснились в его кабинете. Неужели это всё поразил Сеон? 12 из почти двух сотен. Мне жизненно важно попасть в Женеву, объяснил он им. Поэтому мы идём на посадочную площадку и берём там корабль, не взирая ни на что. Один из полицейских сказал: "Они чертовски сильны там, сэр". "Они именно оттуда и начали, судя по всему". Захватили башню, а потом посадили пару кораблей со своими людьми. Мы и сделать ничего не могли, потому что были по горло заняты здесь, контролируя. О'кей, прервал его Борис. Вы сделали всё, что могли. По крайней мере, я на это надеюсь, подумал он. И надеюсь, что могу рассчитывать на вас. Пошли, скомандовал он. Посмотрим, чего мы сможем добиться. Я захвачу вас с собой в Женеву. Думаю, там вы мне тоже пригодитесь. 13 человек двинулись по коридору в направлении перехода, что вёл к посадочной площадке. Несчастливое число, пошутил нервно один из них, когда они достигли перехода. Покинув здание Unity, они находились сейчас над Нью-Йорком. Движущаяся дорожка подхватила их и понесла через пропасть в терминал аэродрома. Но пока они ещё были на переходе, Барис услышал звук низкий гул, точно рёв океана. Глянув вниз на улицы под ними, он увидел огромную агрессивную толпу. Она бурлила. Это была настоящая приливная волна из мужчин и женщин, растущая с каждой минутой. И в ней были одеты и в коричневые фигуры целителей. На его глазах эта волна обрушилась на здание Юнити. В окна полетели камни и кирпичи. Разбитое стекло брызнуло в кабинеты. Дубинки и стальные трубы. Восставшие... кричащие, озлобленные люди. Целители сделали свой последний ход. Впереди него один из полицейских сказал «Мы почти на месте, сэр». Другой спросил «Вам нужно какое-нибудь оружие, сэр?». Баррис принял тяжелый пистолет от одного из своих людей. Дорожка продолжала нести их. Мгновение спустя авангард отряда достиг терминала. Полицейские взяли оружие на изготовку. Я должен попасть в Женеву, подумал Барис, любой ценой, даже ценой человеческих жизней. Впереди них группа полевых сотрудников образовала импровизированный кордон. Со оскорбительным смехом, с поднятыми кулаками, эти люди двинулись вперёд. Разбитая бутылка про свистела мимо Бариса и разбилась о пол. Кое-кто застенчиво улыбался, часть людей явно была шокирована ситуацией. Зато на лицах остальных Отражались все их обиды за долгие годы. «Привет, директор!» — заорал один. «Корабль свой хочешь?» — поддержал другой. «А вот хрен тебе! Он теперь собственность отца!» Баррис сказал. «Этот корабль принадлежит мне. Только я имею право его использовать». Он сделал несколько шагов вперед. Камень ударил его в плечо. Внезапно в воздухе повеяло жаром. мелькнул луч лазерного карандаша и краем глаза Барис увидел, как падает один из полицейских. Нам ничего не остаётся, понял он. Придётся драться. Стреляйте в ответ, приказал он оставшимся полицейским. Но большинство здесь не вооружены, запротестовал один из них. Барис поднял собственное оружие и выстрелил в толпу сторонников движения. Раздались вопли и крики боли. Взметнулись облака дыма, воздух стал горячим. Баррис шел вперед, полицейский с ним. Оставшиеся противники отхлынули, их группа разделилась надвое. Упали еще несколько полицейских. Он снова увидел вспышки лазерных карандашей, официального оружия Юнити, теперь обращенного против своих. Он шел вперед. Повернув за угол, увидел лестницу, ведущую вниз на летное поле. Он увидел лестницу, ведущую вниз на летное поле. До границы поля из отряда с ним дошли пятеро. Он вошёл в ближайший корабль, выглядевший скоростным, впустив своих людей внутрь, закрыл двери корабля и сам сел за панель управления. Никто не мешал их взлёту. Они поднялись над городом и взяли курс на восток через Атлантику в направлении Европы и Женевы.